Он показал мне экран языка, покрытый текстом, являвшимся, по всей видимости, описанием результатов моего обследования. «Даже не нужно высовывать язык и говорить а да но насколько детальным оно получается?» «Достаточно детальным», — сказал он. «Мистер Перри, когда вы в последний раз проходили медицинское обследование?» «Где-то с полгода назад». «И каким был прогноз вашего доктора?» «Он сказал, что я в прекрасной форме, не считая разве что немного повышенного кровяного давления. А в чем дело?» «Что ж, в основном он прав», — сказал доктор Рассел. «Хотя он, похоже, не заметил раковой опухоли на яичке». «Прошу прощения». Услышав эти слова, я совсем оторопел. Доктор Рассел повернул свой компьютер.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 «Никаким дополнительным процедурам». «А что вы сделали бы, если бы нашли что-нибудь действительно нехорошее?» «Спросил я». «Ну, скажем, если бы рак оказался смертельным». «Смертельный – это не очень точный термин, мистер Перри», ответил доктор Рассел. «В конечном счете, финал каждой жизни – смерть. В случае выявления запущенного заболевания на угрожающей стадии –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 Если вы можете укрепить затронутые места, то я нисколько не сомневаюсь, что вам не составит труда полностью избавить меня от этого рака». «Мы, конечно, можем, но в этом нет никакой необходимости», терпеливо объяснил доктор Рассел. «Через несколько дней вам предстоит практически всесторонняя перестройка. Мы должны всего лишь помочь вам дожить до нее». «А что все-таки означает это ваше...» всесторонняя перестройка», — продолжал допытываться я. «Она означает, что когда она будет совершена, вы будете удивляться, с какой это стати вас могло волновать какое-то жалкое раковое пятнышко на яичке», — непонятно объяснил доктор. «Это я вам обещаю. А теперь нам осталось сделать всего лишь одну вещь. Приподнимите голову, пожалуйста». Я повиновался». Доктор Рассел наклонился и надвинул пугавшую меня чашу, прикрепленную к механической руке, мне на голову. «В течение следующих нескольких дней для нас будет важно получать четкую картину вашей мозговой деятельности», — сказал он, отступая назад. «Чтобы обеспечить это, я сейчас внедрю в ваш череп множество датчиков». Говоря это,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 Это происходит позиционирование инжекторов. Они похожи на небольшие иглы для инъекций, и через них будут вводиться датчики. Сами датчики очень малы, зато их много. Приблизительно тысяч двадцать, чуть больше или чуть меньше. Не волнуйтесь, они самостерилизующиеся. «А это будет больно?» «Не так, чтобы...» – произнес доктор –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 «А теперь потерпите, это займет примерно минуту». Он снова склонился к языка. «Мой череп начали буравить самое меньшее 80 тысяч иголок. Еще никогда в жизни мне так не хотелось избить своего врача». «Не знаю, не знаю», задумчиво произнес Гарри. «Лично мне кажется, что это интересное мнение».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 и потребовал немедленно начать кидаться едой в сидевших за соседним столом. Его предложение было провалено в немалой степени усилиями Томаса, который заметил, что любой кусок еды, брошенный в соседей, уже невозможно съесть. А ведь ланч был еще лучше, чем завтрак, если такое вообще возможно. «И это очень-очень хорошо», — добавил Томас. После той небольшой инъекции в мозг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 «Пожалуй, хватит об этом», — попросил я. «Я совершенно не понимаю, почему они не скрывают от нас наши проблемы?» — возмутилась Джесси. «Доктор показал мне кисту размером с детский мячик и сказал, чтобы я не переживала из-за этой ерунды. Хотя лично я не думаю, что мне это удастся». «Томас, а вы вроде бы доктор». Сьюзен постучала себя по лбу, верхняя половина которого —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 Но они не могут сделать это держанно с привязанными к машине, и потому привязывают машины к нам. «Спасибо за прекрасное объяснение того, что я и сама прекрасно понимаю». Сьюзан была той еще язвой. «Я-то спрашивала, для какой цели могут проводиться эти измерения?» «Я не знаю», — сознался Томас. «Возможно, они в конце концов всобачат нам новые мозги» а, может быть, добавят нового мозгового вещества. Нужно, видимо, выяснить, какие места в наших головах требуют ремонта. И только надеюсь, что им не понадобится вставлять еще один комплект этих проклятых иголок. Уже в первый раз я чуть не умер от боли». «Кстати», — сказал Аллан, поворачиваясь ко мне, «я слышал, что сегодня утром умер ваш сосед по комнате. Вы в порядке?»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 Ответил я. А вы не слишком любите болтать, ведь правда? Неожиданно обратилась Сьюзан к Мэги. Да, согласилась Мэги. Эй, а у кого что дальше по расписанию? спросила Джесси. Все потянулись к своим ЭЗК, но тут же остановились почему-то с виноватым видом. Давайте будем относиться ко всему этому как старшеклассники, которым остается несколько дней до экзаменов, предложила Сьюзан.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 «Мы впрямь вернулись в школу!» Сходство довершило вошедшая в зал женщина в форме колониальщика. «Сейчас вы подвергнетесь проверке базовых языковых и математических навыков», объявила инспекторша. «Первое задание уже загружено в ваши языка. Это тест, состоящий из множества вопросов. Постарайтесь за 30 минут дать максимальное количество ответов».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 Кое-кто в комнате захихикал. Гарри поднял руку. «Скажите, мэм!» — обратился он к колониальщице. «А сколько очков я должен набрать, чтобы меня приняли в Гарвард?» «Я не первый раз слышу такие вопросы», — холодно отрезала женщина. «Теперь будьте любезны, успокойтесь и займитесь своими тестами». Шестьдесят лет ждал возможности улучшить оценку по математике,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 чтобы заниматься вот этим», — негромко сказал мне Гарри. «Возможно, дела еще поправятся», — обнадежил я. «Если повезет, мы сможем увидеть еще один белый квадрат». Словно в ответ на мои слова на стене появился второй белый квадрат. «Сознайтесь, ведь вы уже были здесь, не так ли?» — сказал Гарри. «Позднее нас с Гарри разделили, и я действовал уже в одиночку»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 заявил Аллан. Все посмотрели на него. «А что?» – удивился Аллан. «Я гей». «И какой же в этом смысл? Моему недоумению не было конца. Я имею в виду не в том, что Аллан гей, а в беседе с голым человеком». «Благодарю», – сухо отозвался Аллан. «Они пытались спровоцировать непосредственные реакции, только и всего», – уверенно заявил Гарри.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 «Еще два века не выиграют ни одного чемпионата мировой серии, а потом и вовсе вылетят в Малую Лигу». «По-моему, это вполне обоснованный прогноз», заявила Сьюзен. «Только вы-то не начинайте», — взмолился Томас. «Люди, уж мне-то вы можете поверить. Ставьте на Кабс и точно не прогадаете». Если весь первый день был отведен для подвигов на интеллектуальной Ниве, то второй посвятили испытанию силы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 Шаффлборд. Игра, в которой стоящие игроки толкают или передвигают длинными киями деревянные или пластмассовые диски на пронумерованные выигрышные поля, размеченные на полу или специальной доске. Конец примечания. Ни одно из этих занятий не вышибло из меня даже капли пота. Что это за дурацкая такая армия, черт возьми? спросил я у старых пердунов за ланчем. «В этом гораздо больше смысла, чем можно предположить», ответил, естественно, Гарри. «Вчера они изучали устройства наших мыслительной и эмоциональной сфер. Сегодня мы двигаемся без остановки. И мне снова кажется, что они интересуются той базой, на которой основывается сложная двигательная активность». Никогда не думал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 — сконфузился Томас. — Я совершенно не собирался никого задерживать. Фетучини было превосходным, но мой кишечник не смог справиться с ним с одного раза. — Прошу вас, Томас, впредь постарайтесь не обременять нас подобной информацией, — взмолилась Сьюзен. Мы все же не настолько близко знакомы. — Да, но как же еще мы сможем познакомиться поближе? Никто не удосужился ему ответить.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 У нас для поощрения сотрудников практиковался принцип разделения прибыли, и мне достался один процент. Чтобы было понятнее, намного больше денег, чем я смог израсходовать в течение жизни. А я, можете мне поверить, очень старался. «Наверное, хорошо быть богатым», — мечтательно произнесла Сьюзен. «Это было не так уж плохо», — признался алан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 что мы уставились на нее как зачарованные. В конце концов, молчание было нарушено. Ко всеобщему удивлению, это оказалось Мэгги. «На это стоит посмотреть», — сказала она. Все повернулись к ней, и Мэгги смутилась. «Я вовсе не моя, сказала она. «Я просто не люблю много говорить». Но это заслуживает хоть какого-то комментария. «Да, это не шутки».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 чтобы меня вывели по нужде. Моё время оказалось не слишком поздним и не слишком ранним. Ровно в девять часов Эзака предупредила о том, что надо собираться. А в девять пятнадцать в дверь резко постучали, и мужской голос назвал моё имя. Почти сразу же дверь открылась, за ней оказались двое колониальщиков. Они милостиво разрешили мне быстро посетить уборную,